Глава 19. Больше продаж для вашего интернет-магазина. Нейромаркетинг начинается с выдвижения гипотез, которые затем подтверждаются или не подтверждаются анализом результата. Выбираются методы эксперимента, каналы распространения информации и метрики для оценки. В рамках теста потребители так или иначе реагируют на новую рекламную концепцию, а психологи измеряют и анализируют эти реакции. На основе собранных данных маркетолог создает тестовую рекламную кампанию. Если гипотеза в ходе исследования получает подтверждение, она закладывается в основу УТП – наружной рекламы, создания интерьеров офлайн-магазинов ф – POS материалов, упаковки, текстов писем для рассылки, скриптов продаж для менеджеров и так далее. Она же служит ориентиром при разработке дизайна и юзабилити сайтов, от английского юзабилити, удобство и простота использования, степень удобства использования, также удобство, простота использования, легкость освоения и доступность интерфейса. мобильных приложений, о ф о р м л е н и е групп в социальных сетях, баннеров, тизеров, объявлений контекстной и таргетированной рекламы и так далее. Но столь глубокое погружение требует привлечения ученых с медицинским оборудованием и гигантских бюджетов. Может ли нейромаркетинг быть полезным малому и среднему бизнесу, для которого долгосрочные вложения не всегда не актуальны? Безусловно, да. Интернет – самый совершенный канал распространения любой идеи. Поэтому есть смысл применять на странице вашего онлайн-магазина уже проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя магические ритуалы нейромаркетинга. Добавьте на фото человеческие лица. Вид симпатичного лица – разбудит центр удовольствий в ретикулярной части мозга и активирует систему вознаграждения выбросом дофамина, гормона счастья. За это отвечает так называемая веретенообразная извилина. Это до нее доходит изображение, интерпретируемое подсознанием как лицо. Впрочем, подсознание не слишком разборчиво, поэтому то же самое происходит при виде и морды животного, и эмодзи. Собственно, это и есть причина их оглушительной популярности. Заметный в своей нише бренд Mercedes-Benz Daimler как-то раз запустил по совету нейромаркетологов рекламу с автомобилями, переднюю часть кузова в которых сделали в виде лиц, За три месяца показа ролика продажи выросли на 12%. Особенно хорошо, если взгляд симпатичного лица на фото направлен на ваш продукт. Фокус зрения потенциального покупателя невольно смещается туда, куда направлен взгляд человека на фотографии. Еще лучше, если лиц несколько. Когда два человека смотрят в небо, случайный прохожий автоматически посмотрит туда же, а в половине случаев остановится и тоже начнет всматриваться. Так уж мы устроены. Против природы не попрешь. Добавьте на фото в карточках товаров счастливые лица красивых людей, смотрящих на товар. Такое изменение может позволить себе даже микробизнес. Победите... Главные страхи покупателя Больше всего онлайн-покупатель боится, что на незнакомом сайте неизвестный бренд получит его деньги, ничего не даст взамен и перестанет отвечать на звонки. И стоит отметить, что тревожится он небезосновательно. Мошенников в интернете не счесть. При возникновении ситуации, связанной с риском, активируются участки мозга, отвечающие за негативные эмоции. При этом фокус внимания приобретает подозрительный характер. Чтобы этого не случилось с вашим клиентом, подключите известные сервисы безопасных платежей PayPal, Apple Pay, ю o u c s a Укажите это в разделе преимуществ на сайте и научите продавцов правильно отвечать на вопросы покупателей о безопасности оплаты товара. Если у вас революционно новый или сложный продукт, у покупателя может возникнуть опасение, что он не сможет им правильно пользоваться и или сломает. Это второй по популярности страх. Разместите на сайте пошаговые инструкции, скриншоты инструкции, видеоинструкцию и подробную статью на эту тему. Заранее убедите клиента, что справится даже самый альтернативно одаренный техноварвар из 80-х. Если это возможно, предложите бесплатный тест-драйв. Мол, убедитесь сами в простоте использования нашего товара и начинайте уже привыкать к своей крутизне. Исключите возражение «слишком дорого». Дорого по сравнению с чем? Позвольте полюбопытствовать. Если выбора нет, можно создать его иллюзию. Дэн Ариэль, профессор в области поведенческой психологии, считает, что человеку труднее решиться на покупку, если предложен всего один вариант продукции. Подсознанию тесно, дискомфортно, не хватает критериев для сравнения и оценки, а сравнивать подсознание очень любит. Если же вы предложите два или больше вариантов товара, оно наивно решит, что у него появляется свобода маневра и расслабится. «Вот здесь его и подсекайте». Клиентская база одного провайдера сервиса IP-телефонии была подписана на базовый тариф стоимостью 299 рублей в месяц. А желал он перевода как можно большего числа клиентов на новый тариф в 599 рублей в месяц с расширенным пакетом услуг. Чтобы нововведение не вызвало отторжения у клиентов, Был разработан третий пакет за 999 рублей в месяц с аналогичным среднему пакету функционалом и парой незначительных особенностей типа круглосуточного индивидуального подхода персонального менеджера. В сравнении с таким неприкрытым грабежом, предложение за 599 рублей уже не выглядит столь возмутительным. Зато использование бедного функционала за 299 рублей оценивается теперь как контрпродуктивное жлобство. Всесильный Амазон с помощью такого же трюка склоняет своих покупателей к полной подписке на журнал «Wired». По отдельности, печатная и цифровая версии журнала стоят 19 долларов 99 центов каждая, а вместе всего 5 долларов. Классический выбор без выбора. Кстати, фокус с девяткой в конце суммы на ценнике тоже из ассортимента восхитительных чудес нейромаркетинга. Дело в том, что большинство людей считывает любые данные слева направо. Мозг привык так делать, и анализ информации происходит в том же порядке. 199,99 для подсознания ближе к 100, чем к 200. Это спорное суждение подсознание интерпретирует как довольно выгодное предложение, а затем соответствующим положительным эмоциональным и гормональным окрасам передает для принятия решения о покупке в неокортекс, о т в е ч а ю щ и е за выполнение функций более высокого порядка, включая познание, сенсорное восприятие и сложный моторный контроль. Создайте страх потери. Если человеку сказать, что нечто недоступно, он немедленно этого захочет. Если на прилавке остается мало товара, его начинают раскупать быстрее. На многих сайтах можно увидеть о г р а н и ч е н и е по времени предложения. Акция продлится до или таймер, отсчитывающий секунды до конца распродажи. Есть более изящный и менее очевидный метод подтолкнуть посетителя сайта к решению о покупке, используя его страх упустить выгоду. Настройте поле «Товар в наличии» так, чтобы оно всегда показывало, скажем, три штуки. Представитель вашей целевой аудитории захочет купить его, пока другие не разобрали. А через пять минут после покупки остаток на складе снова возвращается к трем штукам. Этот стереотип человеческого восприятия принято называть принципом дефицита. На нем основаны все стратегии типа «limited edition» и «оферы» только сегодня. Страх упустить свою выгоду подобен ужасу перед потерей всего, что нажито непосильным трудом. Когда одна известная в США энергосеть предлагала клиентам чаще включать энергосберегающий режим и экономить до 200 долларов в год, клиенты не проявили энтузиазма. Но стоило изменить тон предложения и сообщить им, что они ежегодно теряют 200 долларов, не пользуясь сберегающим режимом, как большинство абонентов приняло нужное компании-поставщику решение. Играйте на чувствах взаимности и долга. У большинства людей есть эмоциональный триггер. Дискомфорт при чувстве долга. Это непреодолимое желание отвечать на одолжения и бесплатные подарки взаимностью. Давая посетителям нечто бесплатное, вы создаете для них якорь на необходимости дать что-то взамен. Иначе они чувствуют себя неуютно. Чтобы достичь такого эффекта, применяют бесплатные ознакомительные инфокурсы и консультации экспертов, тестовые периоды сервисов, небольшие пробники продукции и так далее. На этом этапе нужно действовать бескорыстно и благожелательно, не прося взамен даже подписки в соцсетях. Действительно, не ждите ничего взамен, иначе посетитель почувствует фальшивую бесплатную приманку и распознает манипуляцию. Исследование, проведенное в 2002 году популярной сетью ресторанов, показало, что бесплатное угощение в виде конфет на забронированных столиках заставляет гостей оставлять чаевые в среднем на 3% больше. Помимо увеличения продаж и средних чеков, безвозмездное предложение кратно повышает лояльность и вероятность возврата клиента в тот же магазин. Создайте иллюзию осязаемости товара. Смысл приема в том, чтобы заставить подсознание считать визуальные сигналы осязаемыми, что при нынешних технологиях вполне решаемо. Однажды крупный автомобильный концерн провел исследование. Двум тестовым группам предлагались разные условия покупки авто. Одни начинали с базовой сборки и могли повышать цену, добавляя функции. Другие стартовали с в е р с и е й п о л н ы й фарш» и снижали цену до приемлемой, отказываясь от ненужных возможностей. Первая группа была более скромна в наборе дополнительных качеств, поскольку видела увеличивающийся ценник при желании что-то добавить к своей машине. А вот второй группе изначально дали как бы пощупать премиум-версию автомобиля. И эта группа столкнулась с необходимостью буквально отрывать куски от покупки, которую мозг уже посчитал своей. Снижающийся ценник удешевлял ценность покупки лишь в глазах самого покупателя. Естественно, вторая группа покупала автомобиль в более дорогой комплектации. Похожий тест проводил в Лондоне известный бренд швейцарских наручных часов. Витрину магазина заменили интерактивным интерфейсом, который предлагал всем желающим прямо на улице надеть бумажный браслет на руку. На браслет транслировалась голограмма выбранной модели часов, которая не только отменно выглядела, но и позволяла поиграть со встроенными функциями, секундомером, термометром и так далее. Нужно ли говорить, что оживление возле чудной витрины не исчезало даже ночью? Заметив это, б р е н д запустил в социальных сетях лотерею с настоящими часами в качестве приза для тех, кто опубликовал свое фото в часах виртуальных. Продажи магазина выросли на 83%, что сделало данную рекламную акцию – самый успешный для бренда за все время его присутствия в Англии. Дайте потребителю возможность привыкнуть к продукту и получить от него удовольствие еще до покупки, и он уже не выпустит свое из рук. Создавайте и удовлетворяйте сиюминутные потребности. Находчивые экономисты из Гарварда придумали оригинальный способ мотивации клиентов спортивного зала регулярно посещать его и не отлынивать от тренировок, применяя методы бихевиоральной психологии, изучающие поведение людей и животных. Загвоздка в том, что занятия фитнесом требуют от человека заплатить прямо сейчас – Немедленно изменить манеру поведения, преодолеть устоявшуюся привычку лениться и откладывать посещение спортзала на завтра. Абонентскую плату разбили на еженедельные выплаты с условием, что если клиент занимается определенное число раз в неделю, часть суммы платежа возвращается. А если человек не явился на занятие в положенное время, с него взимается штраф и награда, и наказания стали ощутимо понятнее людям, чем абонентская плата в туманном будущем. И это сработало. Количество постоянных клиентов в фитнес-зале увеличилось. Эффект был достигнут за счет немедленных, невозвратных затрат. Людям не хочется платить сразу, пусть и совсем маленькую часть абонемента, А если уж они заплатили за эту неделю, то пользуются купленным продуктом. Дополнительно это усиливает мотивацию к занятиям, ведь штраф за пропуск довольно ощутим. Лучше всего принцип создания и удовлетворения немедленного спроса проявляется в кнопке «Купить» на сайте. Если все сделано верно, то и другие элементы на странице подталкивают к ее нажатию, доказывают выгодность предложения, опровергают возражения, рассеивают страхи. А кнопка лишь ярко контрастирует с другими блоками, подобно драгоценному камню в короне. Используйте соответствующий эмоциям от использования продукта «цвет». Различаемые глазом цвета спектра оказывают разное влияние на подсознание человека, а конкретно на вегетативную нервную систему, отвечающую за правильную работу всего организма, начиная с сердца и заканчивая железами внутренней и внешней секреции, вырабатывающими гормоны настроений. Нервная система определяет и реакцию на внешние раздражители, и уровень адаптивности к изменениям внешней среды. Положительные и отрицательные значения цветов психологами открыты давно. Например, известно, что синий и зеленый цвета нравятся людям, которым нужен отдых и умиротворение. Однако длительное их созерцание вызывает скуку и печаль. Красный. цвет активности и импульсивных действий. Его выбирают люди, любящие интенсивную деятельность, но присыщение им приводит к перевозбуждению и может вызвать агрессию. Грамотное использование знаний о характере воздействия того или иного цвета на восприятие и механизм принятия решений позволяет вызвать доверие целевой аудитории к бренду, повысить лояльность клиентов и, и обеспечить рост продаж. В маркетинге и рекламе цвета имеют значение. Красный, Coca-Cola, YouTube, Netflix, Marlboro. Он применяется в акционных баннерах и на распродажах, поскольку создает ощущение тревоги и срочности, стимулирует желание купить импульсивно, не раздумывая. вызывает аппетит, поэтому часто используется в интерьерах кафе, ресторанов и на упаковках продуктовых товаров. На сайтах красными нередко делают кнопки с призывами к действию, чтобы побудить пользователя к немедленному е е нажатию. Оранжевый фанта, хардс, биг, никон. Цвет веселья, активности, энергичности и дружелюбия. часто воспринимается многими людьми как сигнал опасности, ассоциируясь с окраской строительной, складской и аварийной спецтехники, а также жилетами и касками рабочих. Возможно, поэтому оранжевый цвет связывается с доступностью и дешевизной, а значит, противопоказан дорогим товарам и услугам. Зато отлично подходит брендам, чья целевая аудитория «молодежь и дети». «Желтый», «Чупа-Чупс», «Диэчэль», ь и к е т и н ь к о в Очень жизнерадостный цвет, вызывающий чувство теплоты и с т р е м л е н и е к общению. Как и оранжевый, эффективен для товаров или услуг эконом-класса, подходит для детских брендов и точек общественного питания. Однако сочетание «желтого» с «черным» Вызывает подсознательную тревогу из-за всемирно принятых знаков радиационной угрозы и биологического заражения. Зеленый. NVIDIA, XBOX, Tic Tac, Lacosta. Вызывает чувство доверия, успокоения и комфорта. ассоциируется с природой, а потому активно применяется брендами натуральных, экологичных продуктов и товаров для здорового образа жизни. Впрочем, высокотехнологичные бренды тоже используют зеленый цвет, поскольку в 21 веке он стал символизировать строки программного кода из фильма «Матрица». Синий – Samsung, HP, Intel, Facebook – Ассоциируется с небом и водой, внушая чувство искренности, надежности и безопасности, постоянства и успокоения. Активно используется брендами в сфере IT-технологий и медицины, финансовыми организациями и банками. Часто применяется для оформления отчетов, презентаций и коммерческих предложений, поскольку усиливает сосредоточенность наблюдателя. Фиолетовый цвет — sci-fi, fedex, yahoo, twitch. Традиционно цвет связывают с богатством и успехом. Пурпурные одежды носили многие властители прошлого. Ассоциируется с мистикой, магией, таинственностью и загадками. В маркетинге применяется, чтобы создать ощущение силы и потенциала бренда, создать эффект интриги и недосказанности, а также показать стремление к динамичному развитию. Черный, Sony, Prada, Chanel, Adidas. Подчеркивает высокий статус, авторитет, элегантный стиль, исключительность и роскошь. отлично подходит для л а к о н и ч н ы х логотипов сильных брендов дорогих товаров в премиум и люкс сегментах. Не рекомендуется юной и пожилой целевым аудиториям, поскольку может вызвать неосознанный страх, ведь черный цвет символ тьмы и неизвестности белый Teсла Apple black Nike Убеждает в мирных и благородных намерениях, напоминает о чистоте и свежести. Часто используется в сферах, где имеет большое значение стерильность, медицине, фармацевтике, научной отрасли и высоких технологиях. Многие известные бренды пишут свое название белыми буквами на черном фоне. В маркетинге белый цвет применяют в качестве вспомогательного для фона или отдельных элементов логотипа и дизайна. Коричневый. Дав, Гуччи, Луи Вютон, Порше. У большинства людей коричневый цвет ассоциируется с консерватизмом и традициями, элитарностью и уютом. Неудивительно, что его можно увидеть у брендов, связанных с чаем кофе, шоколадом, табаком и прочими дефицитными в прошлом колониальными товарами. Используйте для оформления сайта, логотипа, упаковки, POS-материалов и любого иного проявления корпоративного стиля те цвета, которые соответствуют характеру продукта и ценностям вашего бренда. Они передают смысл подсознанию напрямую. без подключения механизма развлечения символов. Грех этим не воспользоваться для продвижения своего бренда. Сфокусируйте внимание посетителя на ключевых блоках страницы. Для этого необходимо проанализировать продолжительность нахождения пользователей на сайте, а также маршрут их движения по страницам и в рамках каждой отдельной страницы. Определить элементы, на которых посетитель задерживает взгляд, позволяют так называемые тепловые карты или карты кликов и с к р о л о в типа той, что в сервисе Яндекс.Метрика. Тогда вы поймете, где и на какое время гость останавливался и изучал информацию, а какие блоки пролистал. Интенсивность показывается в цветах спектра. Чем тон теплее и ярче, тем интереснее пользователю этот элемент. Самые горячие элементы позволяют уяснить, что именно нравится вашей целевой аудитории и распространить успешный опыт на другие страницы сайта. А холодные области, естественно, дают понимание, над какими элементами нужно поработать, чтобы повысить температуру карты в этих местах. Бизнесмены нечасто обладают художественным талантом, у них другой склад ума, иное мировоззрение. Поэтому решение задач по влиянию на восприятие визуальными образами лучше делегировать профессиональному дизайнеру. Пришел, увидел, повторил. Существуют специальные виджеты для сайта с вызывающим гордость за все человечество названием «Стадный инстинкт». Это алгоритмы, имитирующие действия несуществующих посетителей сайта. Например, боты, переключающие счетчики просмотров страницы. Для посетителя это доказательство. Она живая, раз ее читают. В интернет-магазинах такой виджет убеждает потенциального клиента повторить за другими клиентами действия, такие как обращение в онлайн-чат, Звонок или заполнение формы заявки, регистрация или покупка. Видели небольшие всплывающие окна с текстом «Иван Анатольевич из города Новосибирска совершил заказ на сумму 11 т 0 0 я рублей» или «Поступило пожертвование 500 рублей от Ильи из Санкт-Петербурга». «Это то, о чем я говорю». Несмотря на банальность трюка, использование такого виджета увеличивает конверсию страницы в среднем на 0,2%. Нейромаркетинг – инструмент для понимания желаний покупателя и выявления его истинных целей и потребностей. Крупные бренды п о д р я ж а ю т на такие исследования целые университеты. Но представителям малого и среднего бизнеса для роста прибыли достаточно понимать базовые принципы нейромаркетинга и научиться применять их. Особое внимание уделяйте влияющим на подсознание элементам сайта и корпоративного стиля в целом. Дизайн, УТП, заголовки, изображения, формы заявки и с t а кнопки «Купить» и автоматизированные сервисы Это гигантское пространство для постоянного тестирования и внедрения улучшений, а значит, и для стабильного роста прибыли от вашего бизнеса. Выводы. Добавьте на фотографии лица для увеличения конверсии карточки товара. Вызовите доверие клиента, размещая на сайте платежные системы известных брендов. Сделайте раздел л с Партнеры с изображением логотипов крупных компаний. Добавьте видео товара с реальными клиентами. Создайте иллюзию осязаемости товара с помощью VR-технологий или видеороликов с использованием товара. Разбейте оплату товара на части, воспользовавшись сервисом долями от т и н ь к о в или подобными. Предлагайте рассрочку при покупке товара. Используйте тот цвет, который соответствует эмоции клиентов при пользовании вашим товаром. Внедрите виджеты, использующие стадный инстинкт, число просмотров или количество купивших товар сегодня.